Джун молчала, узнав в свое время на опыте, как непреклонен бывает ее отец в своей мягкой настойчивости, когда дело коснется свободы его действий. Джоли он сам не понимал, как он мог проговориться дочери, почему и увезла Джона в Испанию. Он не слишком полагался на скромность Джун. Джун задумалась над этим известием,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 Но я сделал бы это просто потому, что так или иначе, Джон все равно узнает, и это будет хуже, чем если мы ему расскажем сами. Тогда почему же ты все-таки не рассказываешь? Опять спящие собаки? Дорогая, сказал Джоли он, ни за что на свете я не пошел бы против инстинкта Ирен Джон, ее сын. И твой тоже, возразила Джон. Как можно сравнивать отцовский инстинкт с материнским? Как хочешь. А, по-моему, с твоей стороны это малодушие. Возможно, — согласился Джолион. возможно. Вот и все, чего она добилась от отца. Но дело это не выходило у нее из головы. Джун не выносила мысли о спящих собаках. Ее подмывало дать делу толчок, чтобы так или иначе разрешить его.